Нам общие с животными все виды рассудочной деятельности – индукция, дедукция. Следовательно, также абстрагирование, анализ незнакомых предметов, уже разбивание ореха есть начало анализа, синтез в случае хитрых проделок у животных и в качестве соединения обоих эксперимент в случае новых препятствий и при затруднительных положениях. Маркс Энгельс, сочинение, том 20, страница 537. Простейшие формы поведения, как известно, основаны на инстинктивных действиях. Элементы рассудочного поведения появляются в тех случаях, когда поведение опирается на отражение соотношений между предметами, появление так называемых обходных действий, и в особенности при использовании предметов в качестве орудий. Продуктивные формы рассудочной деятельности будут рассматриваться в следующей главе, а в данном разделе мы подробно остановимся на тех действиях, которые составляют основу нашего повседневного поведения и, следовательно, имеют непосредственное отношение к психологии. Многие наши поступки и особенности поведения со временем становятся привычками, то есть автоматическими действиями. Автоматизируя наши действия, привычка делает движения более точными и свободными. Она уменьшает степень сознательного внимания, с которым совершаются действия. Рубинштейн отмечал, что образование привычки означает появление не столько нового умения, сколько нового мотива, или тенденции к автоматически выполняемым действиям. Другими словами, привычка – это действие, выполнение которого становится потребностью. Приобретение привычки с физиологической точки зрения есть не что иное, как образование в мозговых структурах устойчивых нервных связей, отличающихся повышенной готовностью к функционированию. Система таких нервных связей Служат основой более или менее сложных форм поведенческих актов, которые Павлов назвал динамическими стереотипами. В комплекс нервных структур, обеспечивающих привычный образ действий, как правило, включаются и механизмы эмоционального реагирования. Они вызывают эмоционально положительные состояния в период реализации привычки, и, напротив, рождают отрицательные переживания в обстоятельствах, мешающих ее осуществлению. Учитывая важные свойства нервной системы, легко формировать и закреплять привычки, даже если они являются ненужными или вредными, курению, увлечению, спиртными напитками, можно смело утверждать, что процесс рассудочного управления привычками есть по существу управления поведением. Ведь даже вредные привычки, явно наносящие ущерб здоровью организма, со временем начинает восприниматься как нормальное явление, как нечто необходимое и приятное, и смысл управления поведением заключается в том, чтобы вовремя заметить предпосылки к образованию ненужной или вредной привычки и устранить их, дабы не оказаться у нее в плену. Руководить привычками формировать только полезные для развития личности, для здоровья и повседневной деятельности привычки значит сознательно и целенаправленно совершенствовать стиль своего поведения. Только в этом случае нервная система человека становится его надежным другом, а не врагом. Следует иметь в виду, что искоренение ненужных привычек и замена их новыми, разумными, требует не только известных внутренних усилий, но и определенных знаний. В психологии на этот счет установлены следующие правила. Первое. Человек, пожелавший освободиться от старой привычки и выработать новую, должен сформулировать для себя твердое и бесповоротное решение действовать в намеченном направлении. Пока такое решение не принято, он не сможет развить достаточных усилий для работы над собой. Принятое решение